Новосибирская зона посещения. 17 января 2016 года. Он в последний момент успел задержать шаг, балансируя на одной ноге. Прямо подрифлённой подошвы ботинка еле видно среди густой травы холодно мерцала ловушка, переливалась радугой, словно бензиновая пленка на воде. Смутное чувство дежавю промелькнуло и пропало, сменившись запоздалым испугом и мурашками вдоль спины. Игорь перенес весь тело и убрал ногу с облегчением, поставив ее назад. Чего там? Раздраженно зашипел из-за спины Гриф. Аномалия. Не обращаюсь, ответил Фомин. Здесь не пройдем». Гриф грязно выругался, но помнялся сбился и забормотал неразборчиво. Старый плут вспомнил, что нельзя ругать зону. Однако в последний год он все меньше следил за собой. Это было тревожным звоночком. Хорошо, недовольно буркнул он. Возвращаемся к бочкам. Ряба, топой первым. До слуха Фамина донесся сокрушенный вздох. Тут же пресеченный сухим кашлем грифа. Игорь повернулся и двинулся в обратном направлении, привычно ступая вслед след за идущими впереди. Гриф был сухим, старым и сморщенным, как забытый над ними шкафник. Болезненная худоба, некая птичья дёрганость в движениях, а да также неразборчивость в ути красноречиво показывали, за что этого человека назвали грифом. а Неприятный скрежущий голос лишь усиливал это сходство. Никто точно не знал, сколько ему лет и как зовут на самом деле. Но говорили, что он топчет зону с самого дня посещения. Впрочем, этот факт никоим образом не прибавлял Гриффу грифу уважения или веса. Сталкером он был посредственным. Хабарта скол паршивый, много пил и впустую спускался, что зарабатывал. Портящийся с годами характер никак не делал его душой компании, а дурная привычка не всегда следить за собственными словами вообще лишила старого сталкера какого-либо приятного общения. Единственное, что было у грифы не отнять, Он отлично знал зону и брал за услуги проводника меньше других. Именно из-за этого Фомин с ним и связался. Впереди за угловатой фигурой сталкера маячил Валера Рябинин – Ряба. Его бочкообразная фигура с несоразмерно тонкими руками сутулилась и раскачивалась из стороны в сторону, словно Ряба всегда обрел по колено в воде. На год младше Игоря, Валера окончил ту же школу, что и Фомин, но до недавнего времени они не были даже знакомы. Однако Игорь считал, что ничего от этого не потерял. При первой встрече Валера вызвал у Игоря стойкое ощущение, которое он мог бы описать словом рыхлость. Это отсутствие жесткой фактуры прослеживалось у Рябинина во всем. В круглых чертах лица, в его манере говорить кратчевой и тихо, в плавных движениях, в желании угодить всем и одновременно выгодать для себя кусок получше. Вместе с тем Валера обладал обширными знакомствами среди сталкерского сообщества, к тому же знал цены и спрос, словно заправский рыночный аналитик, другое время быть ему клерком. Но судьба распорядилась по-иному. Стой, словно в ючной лошади прокаркал огриф. Не видишь, куда прёшь, бестолочь? Он догнал замерзшего Рябу и ткнул ему в спину злаватым пальцем. Огробить нас решил. Зашелестел старый сталкер. Не видишь, где гайка лежит? Вот она, промямлил Валера, не смело указывая в траву. Дуря башка. Грив хлопнул Рябе по затылку. Это же десятка, а у нас восьмерка. Ты общий размеры различаешь? Ну, Это не наша гайка, пузырь ты вонючий. Нашу ты шаг назад проворонил. Откуда же вы взялись на мою голову? Грив привычно затянул песню про двух дураков, решивших идти в зону, не зная броду, которую делают из него, уважаемого в свои годы долкера, такого же дурака, который с ними связался, лишь из-за начинающегося слабоумия и врожденного человеколюбия. При этом Грив чуть было не помянул нечистого, который послал ему двух пузырей вонючих, но вовремя осекся, соверно сплёнув через плечо Блужение грифа давно уже стали для Игоря привычными. Старый ходок любил пожаловаться на судьбу, но покуда ему платили за работу, он и выполнял по мере силы желания. Далеко еще», — прервал слова охотливого грифа Фомин. Старик дернул нижней губой, с растущим под ней венчиком седых волос, зыркнул из-под бровей, отодвинул сторону притихшего Рябу и ответил сухо: "Рядом уже, видишь комбайн. Нам туда. Только поле обойти нужно. Там зеленка. Ну, пусти." Грив выудил из кармана путеводную, крупную гайку, привязанную к мотку крепкой капроновой нитки, походя продемонстрировал ее Валерию, дабы тот запомнил, какие наши. и легонько навесом швырнул вперед. Гайка лениво описала дугу, плюхнулась возле старой тракторной покрышки, сквозь которую проросла тонкая березка с соблезая корой. Грив, прищурившись, осмотрел место падения, утягивая без того длинную шею, пожевал бледные губы, примеряясь. «Идем». Наконец мотнул отновым головой и осторожно побрел гайки, выбирая нитку. Парни двинулись следом. Сначала Ряба, Игорь замыкающим. До комбайна шли около часа, выискивая безопасный маршрут. Показав, как нужно идти, Грив быстро уступил место Фомину, пристроившемуся за ним. Игорь не ждал, что старый прохвост, остаток пути будет первым номером, потому безропотно взвалил на себя эту обязанность. Дорога вышла извилистой, Удачно багнув яму, застывшую дни зелёнкой, похожей на густую жидкость ярко изумрудного цвета, уткнулись в разлапистую кляксу комариной плеши. На то, чтобы обозначить границы игрового ушло 12 гаек. Когда наконец бурчащий гриф, вновь забросил путеводную, прокладывая отрезок пути, та легла вроде бы хорошо, но старый сталкер остался недоволен. Приглядевшись, Фомин различил обрывы грязной тряпки с черной пуговицей. Рука в куртке с почерневшими обломками лучевой кости. Кай давно привыкnewline потеряла цвет. Земля вокруг выглядела безопасной. Даже маленькие розовые цветочки смотрелись мило и совсем по-нормальному. Это называется зона прикидывается. Хитрая шельма мручит голову и пытается сопить бдительность. Только дураки попадаются на подобные трюки. Пришлось опять возвращаться, нервируя подёргивающеся от шума шагов зеленку. Попавшая в западню аномалия бессильно выкидывала лажноножки на стенки ямы, но не могла преодолеть гравитацию и подняться вверх. И все равно проходить мимо нее было неуютно. Со стороны сгоревшего сарая, от которого остались лишь три рассыпавшиеся кирпичные стенки и торчащие в разные стороны трухлявые балки, донесся стрекочущий звук, будто кто-то водил пластиковой карточкой потерки. Потом раздался резкий пронзительный свист, оборвался на высокой ноте, и у сталкеров на секунду заложило уши. «Бродяга проснулся, прокомментировал Гриф, ковыряясь тощим мизинцем в ухе. Туда тоже не пойдем». В итоге, пропахав на пузе небольшой пригорок переждав шагающуюся и искрящуюся паутину веселого призрака, мне казались нескольких метрах от комбайна. Мертвая тишина возвышалась горбатым уродцем, словно сказочный тролль, выполшивший из-под моста. Вся, Себрош мочалом, перекошенная, вросшая бортами в землю, с торчащими лопастями мотовила, вечно ухмыляющимся из-за запотеневшего стекла весельчаком Васей, скелетом погибшего во время посещения комбайнера. Вот она, Жарко выдохнул Ряба, а его глаза алчно загорелись. Лежит, родимая, надо брать. Тихо, шикнул Гриф скались. «Обождем! обнюхаемся. Артефакт действительно находился там, где и сказал Фагот. Субстанция, похожая на крупный комок коричневой глины, с торчащими в разные стороны серебристыми усиками, покоилась в тени комбайна, доверчиво привалившись к покорёженному корпусу. Близкая и такая открытая, прямо поднимая его, Наси. Но вот тень. Нехороша, что она лежит в тени. Тень в зоне это плохо, особенно если над комбайна, в котором вот уже почти сорок лет гниет, но никак не истлеет полностью труп комбайнёра. Ну-ка. Гриф повернул голову к Игорю. «Кинь гаечку». Фомин послушно вытащил тяжелый шестигранник и, примерившись, бросил прямо в тень. Гайка тяжело упала, прокатилась по земле, легла на бок, да так и осталась, спокойная и равнодушная. Уж зараза. Громошниу Гриф. «Не кажется, засаду. а «А тени-то мне не по душе. Ох, как не по душе. Кинь еще одну. Игорь повторил. Тот же результат. Повесла пауза, прерываемая лишь шелестом травы. Наконец, старый сталкер принял решение, сдвинул брови и прошептал: "Давай, Креба, потихому к ней". «А чего это я". Испуганно звился Валера. "А чего не ты?" удивился Гриф. "Или ты сюда так?" Жырострести пошел. Давай, время идет. Скоро уже вечер, а нам еще назад пилить». Но. Слышь, мальёг. Голос толкера сделался жестким, в нём прорезалась непреклонность бывалого хадака. «Я и так ваш грешет работал по полной. Сейчас считай сверхурочно пошу. Нити ваши ежики пыжики уже на хрен не нужны. Меня дома баба ждет и пакет шнапса под койкой. Но чего? Корму поворачиваем и до хаты? Валера бросил умоляющий взгляд на Игоря. Но Фомин слишком хорошо изучил своего вынужденного товарища, его привычку загребать жар чужими руками. Потому не откликнулся на рябинскую лёжь, а принял отсутствующий вид. Того же Грифа можно понять. Ему было заплачено за проводку до места и обратно, но торчать в зоне сверхнужды он не желал. Что до Игоря, то вопрос кому лезть за артефактом был для него принципиальным. Грифу Фомин заплатил из собственного кармана, за информацию про ёжика тоже. Тогда как Ряба, претендующий на равную долю от продажи артефакта, не вложил дело ни копейки, так что нечего, пришло время отрабатывать. Валера трагически вздохнул, его плечи трагично опустились, а лицо приобрело мертвенную бледность. Но он все же скинул рюкзак, вытер рукавом лоб и медленно пополз вперед, отклянчив обтянутую брёками задницу. Полз Ряба тяжело, обильно потея и застывая после каждого движения. Он походил на толстого домашнего кота, решившего вдруг поохотиться на дворовых птиц. Но Фомин понимал его страх. Сам не раз так же поуспел вперёд Гадая, где его схватит очередной инопланетный капкан. Оттого сейчас он про себя повторял весь маршрут Валеры, напрягая мышцы и закусив губу от переживаний. Когда Ряба почти добрался до злополучной тени, гриф вдруг хлопнул ладонью по земле и прошипел сквозь зубы. Самри Вдоль позвоночника холодно стрельнуло, игорь ощутил, как побежали суетливые мурашки, поднимая волосы на загривке. Что? Что он просмотрел? Застыл и Валера, прекратив дышать, лишь косяк круглым от ужаса глазом на оставшихся позади сталкеров. Что такое? Еле слышно спросил Фомин. В ответ Грив пился жесткими пальцами в его подбородок и насильно повернул голову Игоря влево. Людей было двое. Они показались из-за гребня гуськом поднимаясь наверх. Один был длинным и голеностом, с тучими руками и широкими ладонями. Он заметно сутулился, как все чересчур высокие люди, то и дело пытался пригладить торчащие в разные стороны густые волосы, и вообще казался сбежавшим с поля чучелом. Его напарник выглядел менее странно. Простой мужчина средних лет с небольшим причёском и залысинами. На его насоблистия очки в толстой оправе, на правой руке вроде бы не хватало пальцев. Помин узнал эту парочку прежде, чем гриф неприязненно протянул. "Грачи, пузырь их раздери". Тощий словно услышал, повернул голову и бёло окрестности внимательным взглядом. Гриф тут же нырнул лицом в траву. Его примеру последовал и Игорь. Тощий поправил съехавший с плеча обрез и вновь повернулся к своему напарнику. Тот как раз развязывал куապы небольших весмечках, с которыми они пришли. Со стороны комбайна раздалось давленное сопение. Это Ряба пытался понять, почему ему приказали остановиться. Грачи он не видел. Грив зашипел словно утюг, и сопение оборвалось. Оставаясь незамеченными, он и Фомин наблюдали, как пришвы развязали вещмешки, как тощий выудил небольшую книжку в потёртом кожаном переплете и принялся читать. Его товарищ подхватил рюкзаки и сделал пару шагов туда, где в низине раздрожённо прескалывалась зелёнка. Один за другим он перевернул их дном вверх, потряхивая содержимое словно мусор. из вещмешков посыпались завернутые в плотную темную бумагу свертки разной величины. Японский собаковод вырыгался гриф, приподнимаясь на локтях, Вот в отирки. Словно разделяя его негодование, в сырой снова заворочился бродяга, громко щёлкая и завывая. Кажется, Игорь даже слышал гулкие хлопки, словно кто-то со всей дури бил камни друг от друга. Тощий зябко поежился, дочитал И когда его напарник вернулся, они поспешно ретировались, скрывшись за высокой травой. Не успели грачи отойти подальше, как гриф поднялся на колени и вполголоса сказал: "Не было печели, завалило кирпичами. Они артефакты выкидывали", спросил Игорь, чтобы развеять собственные сомнения. "Ого, Хабар гробят у тырки!» Ползти дальше", прозвлся голос Рябы. "Да ползи уже", отмахнулся старый сталкер и впился в Фомина блестящими глазами. Там сейчас хабара тонет на несколько сотен. Этот ежик — Так, мелочевка. Еще можем успеть вытащить хотя бы часть. Игорю передалось волнение сталкера. Старого пса не исправить. При виде такого количества артефактов, даже видавший виды гриф наполнился жадностью и азартом. Парень кивнул и даже привстал, на секунду позабыв обо всем. Он не сразу опознал в резанувшем слух звуки человеческий крик. Орал ряба, рау страшный в полную глотку, повинуясь приказу грифа, Он вполз тень и попал в муходавку, и его дела были плохи. Валера орал, пытаясь оторваться от земли, которая его нещадно, медленно и неумолимо прижимал невидимый пресс. Он злягивал ногами, стараясь выбраться из-под поймавшей его ловушки. Но та держала крепко, вдавливая тело несчастного в дёрн. "Идём быстрее". Гриса Соси возможной скоростью поднялся и махнул Игорю. "Погода всё неутопло". "Ну ряба, нахер балласт". И торопливо потопал в сторону ямы. Фомин тоже вскочил, и взгляд метался между уходящим сталкером и распростённым рябой. Неужели Гриф серьезно хочет бросить Валерку? Вот так запросто. Голос Рябинина сорвался, и он засипел. И без того грязные штаны намокли и потемнели в районе промежности. Гриф обернулся. Озе, жилец. ты за баблом сюда шел. Так шевели поршнями, там на двоих хватит. Игорь на секунду, на доли секунды застыл, внутренне борясь сам с собой. Деньги действительно нужны. Очень. Но ряба, каким бы прохиндием не был, он же человек, живой человек. У Фамина словно сорвало тормоза. Вот он стоял, делая выбор, вот уже перепрыгивая через пригорок, позабыв про опасность, два прыжка настигает рябы и хватает его за ноги. Летят комья земли, когда Игорь упирается каблуками и тянет, тянет, тянет. Под пальцами затрещала ткань, предательски задрожали колени. Ничего не понимая, ещё ужаса ряба пинался, но Игорь держал крепко. Сантиметр за сантиметром вытаскиваю на себя. Хорошо, что сверху мягкая земля и дрова. есть пространство для маневра. Валерка уже не сипел. лишь гортанно булькал и пучил глаза на красном от прилившей крови лице. Игорь зарычал, зажмурился от напряжения, отчаянно рванул. И опрокинулся на спинку, когда сопротивление внезапно пропало. Ловушка отпустила свою жертву. А! Обезумевший Валера почувствовал свободу, Суселин номер Веня взвился, ломанулся к спасительному пригорку, не разбирая дороги. Игорь чудом успел увернуться от мелькнувших прямо около лица ботинок, последний момент схватил от за ногу и дернул на себя. Не хватало еще, чтобы он с перепугу влетел в другую ловушку. За свои старания Игорь схлопотал хороший пинок прямо в лицо. Окнул от резкой боли в носу, его пальцы расжались. Из глаз брызнули слезы, ладони сами собой закрыли ставшее вмиг липким и горячим лицо. Вмизыскрепило зубами от боли и обиды, но остался лежать на месте, опасаясь суслепу наделать глупостей. Сука ты ряба, прорычал он сквозь зубы. Стоять, Зорька, раздался словно из тумана, резкий как выстрел окрик грифа. Тут же заблеу ряба, звонко шлёпнуло пощечина, и все стало тихо. Игорь совладал с собой, приподнялся, осторожно вытер пальцами лицо, страх не касаться носа, кажущегося огромной горячей и пульсирующей лампой. открыл слезящиеся глаза. К нему спиной на пригорке сидел Валера, прижимая руку к горящей багровом щеке. Рядом, стоя на коленке, разместился Гриф. Старый сталкер склонился над чем-то, обнажив довольно улыбки кривые зубы. Не зря сходил с вами по Гриф коснулся чего-то рукой, и до слуха Фамина донесся тонкий хрустальный звон. Вы, походу, удачу мне приносите. Фомин сдержанно вздохнул, унимая ругательство внутри себя. Заткнув струящийся из носа кровь рукавом, и выбрался к остальным. Сказать, что он был злой как черт, было бы не сказать ничего. В это время года граница между зоной и остальным миром выглядела по-особенному символично. Когда вечный июль территории посещения встречался с уральскими морозами над полосой отчуждения, тянущейся вдоль всего периметра, поднимался густой, кристально-белый туман. Эта пелена накрывала зону Словно огромный снежный купол, сливаясь с неба с облаками и срываясь длинными молочными рукавами по ветру. Я приходилось видеть фотографии зоны со спутника. В зимний период она напоминала огромный набухший валдырь, вздымающийся совсем рядом с кажущейся маленьким и беззащитным провинциальным скитизимом. Сами с собой в памяти вспоились слова, услышанные и еще в детстве, о том, что земля зоны она вовсе не земля. Кажется, это сказал герой какого-то развлекательного фильма. Сейчас в самину было нидрзречений. Настроение припоганишее, раздражающий болел разбитый нос, и в карманах вместо долгожданного хабара кукиш с маслом, точнее даже без масла, обычный сухой кукиш. Игорь поднял взгляд на перед ним грифа. У старого сталкера даже походка казалась бодрее, чем обычно. И шлыбится как рваный тапок. Еще бы. У него рюзочечки вон, выпирают с теленки артефакты. Два из них так себе дешевки. Но вот один, похожий на скрипичный ключ. Его гриф, не торгуясь, сможет загнать очень хорошо. Гораздо больше, чем получил бы от сделки с Игорем. Пока одни спасают артефакты, другие спасают людей. И кто из них дурак? Надо еще подумать. Фаминь невесело ухмыльнулся, качая головой. Это что же выходит? Он заплатил Грифу за услуги проводника, пообещал процент с продажи ежика, а вышло, что это как раз старый сталкер остался в аварии, а работодатель то есть, собственно, Игорь. и считается рынки в пустом кармане. Ну и сука же ты ряба. Не удержался от возгласа утрученный Фомин. Валера, идущий за ним, обиженно ответил. Ежи извинился, Игорян. А-а. Игорь беспомощно отмахнулся. Что с него взять, Рябы. Он не виноват. Мог попасться любой. Но черт! как же не вовремя все это. «Пузырь! ты там как? Живой? Обратился к Рябинину, обернувшись через плечо Гриф. Живой. Ряба похлопал себя по груди. Что со мной случится? Это хорошо. Взгляд выцеших глаз прыгнул на лицо Игоря с опухшим носом. Губы сталкера раздвинулись в улыбке. Ну и рожу у тебя, шарапов. И отвернулся, бормоча что-то веселое под нос, а Игорь с пугающим наслаждением принялся прикидывать, как бы лучше задавить этого хохмача, Куда бы задануть кирпичом и чтобы покрепче сдавить. до хрусты и бульканье. Только один черт свето фантазии. Он еще не опустился до того уровня. чтобы убивать людей за внеземные побрякушки. В уний такое случалось сплошь и рядом. но Игорь надеялся, что сможет прожить, не запятнав кровь и руки и совесть. Слишком часто он видел, что превращаются те, кто полностью отпустил поводья, и с головой окунулся в этот опасный бизнес. Да и поди, шила у грифа за коленищем сапога, старая, погнутое, с потертой деревянной ручкой. И работает этим шилом гриф очень быстро и больно. Стена тумана нависла над людьми, уходя в высь в стороны. сливаясь с таким же белесым небом. Под ногами началась привычная и относительно безопасная тропа, бегущая под дно канавы, и скрытая от посторонних глаз высокой крапивой. Вон уже торчащий из земли кривой железный пруд с привязанным грязным носовым платком. Значит, почти все. почти пришли. Вернулись в полном составе, целыми и здоровыми. Сфутьфу. Откуда такие мысли? Ну-ка брось. Не говори гоп, покуда забор не перелез. Вот окажешься по ту сторону. Тогда и расслабляться можно будет. А то вон, то, что от кислого осталось, лежит в сторонке возле порванной колючки. Тоже не расслабился, размечтался. От земли поднимался прозрачный пар, сплетался в легкие языки тумана. Чем больше они приближались к периметру, тем туман становился гуще. Местность в пелёсой перене, люди предметы теряли четкие очертания. Внимательно. Скрейпо привычки, чем желание предупредить о возможной опасности, сказал гриф. Держитесь меня. И первым пошагал по голой полосе земли с табличками осторожно мины. За ним, ступая ровно туда, куда ступал сталкер, затрусил Ряба. А Игорь, который лучше некоторых знал все неписанные правила и законы, без стеснения сделал то, за что убить его поступок гриф, быть им убитым. Он остановился и оглянулся на зону, зарастающую сходящимся туманом. Вгляделся в нее внимательно, словно запоминая заросшую и обманчиво безмятежную внешность. пригрозил ей пальцем, ощущая легкий холодок между лопаток, и поспешил догонять своих, оборачиваться, выходя из зоны к неудаче. Но Фомин считал, что имеет право на это маленькое хулиганство, потому что зона ему задолжала. И шагнув в туман, он хотел думать, что зона тоже об этом не забыла. Стена проявилась, как рисунок на фотографии, поплывая из белого мира черной расширяющейся полосой, вот и пролом в бетонном заборе, заваленной невести откуда притащенным деревянным поддоном. И накрытый полу с гнившей фуфайкой, торчащей из дырватой. Пролом небольшой, как раз чтобы на карачках проползти. А больше, в общем-то, и не надо. Прошлёпал губами Гриф. Туда переоденемся. Ряба, пошеружи пакет. Игорян, освободи нам пока дверку в гнистый людской мир. Тебе надо, ты освобождай, буркнул Фамин, понимая, насколько глупо это звучит. Он просто не любил, когда им командовали люди, которым он же и платил деньги. Но сталкер не обиделся. Он сейчас вообще, похоже, не хотел портить себе хорошее настроение. Гриф лишь пожал плечами, крякнул, приподнимая поддон, и надув щёки, перетащил его в сторону. По ту сторону дыры за забором лежал утоптанный снег, сквозь который пробилась голая ветка поломанного куста. По ту сторону дыры было 17 градусов мороза. Валера вытащил за веревку связанные друг с другом объемные пакеты. В которых осталась храниться зимняя одежда. По первости тигр не передевался, разгуливая по зоне в теплой куртке, но быстро понял свою ошибку. Под летним солнцем было невыносимо жарко, неудобно. Одежда быстро пропитывалась потом, и приходилось ее сушить, чтобы не заработать воспаление легких во возвращении домой. Стоящие по колено в сочно-зелёной траве, они наряжали свитера и натягивали вязаные шапки. Фомин влез в свой старый армейский бушлат, сунул ноги в громоздкие меховые унты. Закинул за спину пустой рюкзак, и первым полез в пролом. стараясь не разодрать одежду, о торчащие из забора края железной конструкции. В лицо дыхнула зима, просив глаза жесткую поземку. Колючий снег ожгло ладони холодом, кожа мигом онемела. родная сторона встречала возвращающихся сталкеров как всегда грубо и без сантиментов. Не успел Фомин подняться на ноги, к его толкнул вылезающий ряба. За ним привычно матерясь полголоса из пролома появился гриф. Патруля не видно? Не успев подняться, спросил он. Сейчас пересменка, ответил Игорь взглянув на часы. У нас коридор в полчаса. Ну а чего тогда сиськи мнём? Сталкеры разогнулся и болезненно поморщился, держась за поясницу. Потопали быстрее. Если что, теперь каждый сам за себя. Из тумана выходили дольше, чем хотелось. За несколько часов намело снега, и ноги проваливались в мягкий белый ковер почти по колено. Хорошо еще, что холодный северный ветер несчедно рвал витающую воздуху пелену и уносил большие куски с собой, открывая ландшафт. Миновав неработающую сигнальную систему, сталкеры выбрались к внешнему краю полосы отчуждения. Здесь Грив заметил свежие следы от вышнегоходов, которым мог оставить только он узкий патруль. Это означало, что военные вновь поменяли график смены постов. Но до ближайших постройку заброшенного Звязникова карьера осталось всего ничего, и маршрут менять не стали. Несмотря на все неудобства, зимний туман был для нелегалов скорее другом, чем врагом. Система охраны была довольно тонко размазана по всему периметру. Не хватало брешей и дыр, и власти не поспевали нагухо перекрывать доступ к расползающейся зоне. Однако любители незаконно поживиться дорогим инопланетным хабаром все равно держали в постоянном тонусе. Из года в год голубые каски, обеспечивающие безопасность периметра и полосы отчуждения, матерели набирались опыта, изучая повадки и уловки сталкеров. Мало того, подразделения миротворцев периодически подвергались ротации. Покладистых изговорчивых братьев славян, с которыми удавалось наводить контакт, в раз могли заменить суровые нордические парни из Бундесфера, с которыми общий язык хрен найдешь. И беззаботный сталкер, считающий, что все на мази, винтился на месте жестко и быстро. Помимо военных, осложняли жизнь и технические новшества. Тут и там понависли небольших камер, которые не сразу и заметишь. Хорошо еще, если на запись лицо не попадет, которое потом на всех ориентировках будет красоваться. Так вышиют на перехват крупу быстрого реагирования, которая завидным упорством примется гонять себя по лесам и весям. Это ой как нехорошо для репутации и вообще опасно для здоровья, как душевного, так и физического. Потому, когда последний рукав тумана растаял за спиной, а впереди показалось серое блочное здание управляющего карьером, во ощутил легкий дискомфорт, будто во время дождя зонтик убрали. Игри еще помнил времена, когда местный оптимист-предприниматель пытался восстановить работу на Слонцевых известняковых карьерах, которыми так славился Искитим. Тогда зона была еще далеко, и никто не мог представить, что в один прекрасный день территория так называемого инопланетного пришествия разом скопнут во все стороны на несколько километров. Однако проблема новоявленных строителей без внеземной угрозы хватало. До них, как и до всего прочего в те лихие времена, добрались местные бандюки, попытавшийся обложить Данию Рыбатяк, начальник карьера оказался крутым мужиком и по слухам, велел утопить приехавших опричников прямо в заброшенном водоотстойнике. В итоге произошла короткая, но кровавая драма с пальбой, по ножовщиной и иными атрибутами того времени, после чего бандиты лишились десятка своих бойцов. А полезные скопаемый хозяина за заброшенной коробкой правы застыл ржавый шагающий экскаватор, уткнувший серое небо красно-чёрной стрелой. Чуть дальше виднелись длинные технические боксы, рядом высокое здание камнедробилки с длинной лентой транспортера и подъездными пандусами. Десятки метров правее, обрамлённый редкими ресницами скорявых деревьев, начинался ступенчатый спуск в сам карьер, огромный и глубокий. Там на дне, вмерзнув в лёд мелкого болотца, бугрились горбатые фигуры огромных самосвалов. Шагать по снегу было утомительно. Несмотря на мороз и ветер, и грез рядом смог, ощущая, как неприятно липнет к спине футболка. Идущий рядом Ряба поминутно отдувался, приподнимая край шапки, вытирая варежкой красный мокрый лоб. Лишь Грифу казалось, все было нипочем. Старый сталкер двигался с размеренностью метронома, иногда подкидывая на плечах набитый рюкзак. Словно почувствовал взгляд Фомина, Гриф обернулся и спросил: "Мотор на секретке?" "Да", ответил Фомин. "Ключ не нужен?" Это хорошо. Что за секретка? Игорь лишь усмехнулся. Сейчас, ага, так он и скажет этому жулику, как заводится спрятанный в камне дробилки снегоход. Дураков нет. Ну-ну. Не дождавшись ответа, прищурился Гриф и добавил: "Не доверяешь?" "Нет". "Не стал врать, Игорь". "Правильно", протянул Сталкер. "Доверять шею подставлять. Не подставляй шею, малой, дольше проживешь». проживёшь". не успел ничего буркнуть в ответ на банальность. Они как раз прошли здание управы с разбитыми окнами, и черными разводами копоти на стенах, когда с душераздирающим скрипом распахнулась дверь подсобки ближайшего бокса, и из темноты вышел жующий человек в дутом камуфлированном костюме под снег, вязном под шлемнике, закатаным на манер шапки. Смуглое лицо с узкими черными усиками, нерусские черты лица, за спиной короткий карабин и изогнутая дуганта на радиостанции, на рукаве аоновский флаг. В руке Я с надкусным шоколадным батончиком. Патрульный, да еще испанец или француз, с таким не договориться по-хорошему. Военный вышел из оцепёр, наткнувшись взглядом на настановившуюся троицу. Застыли и сталкеры, опешившие от такой встречи. Миг продолжались безмолвные гляделки. Опочки выдриукриф, что «Стоп на месте, руки за голову, и точно зарычала Оновец с ярко выраженным акцентом. Рывком стёрнув оружие на грудь. Прежде чем на снег упала бронена им шоколадка, и Гряба и Гриф прыснули в разные стороны. Подгоняемый адреналином, Фомин пробежал по своим же следам и свернул за спасительный угол у правы. Не останавливаясь, побежал вдоль постройки, обходя место встречи с Оновцем, пригибаясь, промчался за смёржевшей горой дроблёного камня. Успел увидеть, как Ряба большими тяжёлыми прыжками несётся в сторону карьера. За ним размахивая оружием, бежал военный. Валера, дурак, там же спрятаться некуда. А где Грив? Он словно сквозь землю провалился. До него донеслись гортанные крики патрульного, злое шипение рации, плёвущие хриплое фразы. Где-то совсем рядом взревел мотор армейского квадроцикла. Тяжелый, басовитый звук завибрировал между пустыми постройками. В другое время Фамине выдержал бы и рванул обратно к спасительному туману, но сейчас он уже не тот сопляк, что вышел первый раз на тропу. Теперь он способен думать и принимать решения. Нужно добраться до своего снегохода. Игорь почти добежал до первого технического бокса, над которым нависала громадина камнедробилки, когда более знакомо рыкнуло кашляну из-за терахтело монотонный сыта. «Сволочь!» — успел крикнуть Игорь, как мимо него чуть не сбив с ног пронесся гриф. Его худая фигура пригибалась к рулю небольшого снегохода с кисточкой под сиденьем, который тянул притороченные сани. Фомина обдало волной снега, хлестнув по глазам. Пока парень, чурись, и матерясь, возвращался без зрения, старый сталкер лихо заложил гараж и скрылся за деревьями. Рр. Игр бесильной злобы ударил по земле. Этот гоблин угнал его барсика. Стоп, аборта. чья эта огромная пятерня обрушилась сверху, хватая за ворот. Фомин рванулся, жалобно затрещала рвущаяся ткань бушлата, но парень высвободился и с низкого старта побежал в сторону камнедробилки. через плечо плеча бросив взгляд на торчащего из окна военного с куском лохматого воротника в пятерне. Со стороны карьера донесся выстрел. Игорь понадеялся, что это предупредительный воздух, а не на поражение полепетывающему рябе. Впрочем, о нем будем думать во вторую очередь. Сейчас самому бы ноги унести. А с потерей снегохода это виделось проблемой. Хорошо еще, что он в свое время озаботился планом Б. Тяжело дыша, Фомин добежал до массивной стены цеха, оглянулся, выругался и вновь побежал. Миротворец, отдуваясь, настигал его, чуть не падая, влетел под своды камнедробельной мастерской, уткнулся в огромный самосвал с выбитыми стеклами, оттолкнулся и свернул за высокий металлический корыто с массивными ушками. Эхо его шагов, как и частое дыхание, разносилось под высокими сводами, отражаясь от застывших механизмов. Секундой позже его перекрыл грохот ботинок патрульного, бряцанье амуниции и громкий крик. Коля, слева заходи. «Черт, какой еще Коля? быт вот засада. Игорю пришлось резко забрать вправо, когда в спасительном дверном проеме внезапно показалась массивная фигура второго ооновца. из-под подошв полетел замерзший керамзит. Пришлось ухватиться за ржавый уголок стальной конструкции, поддерживающий коры поброшей полевой бахромой дробилки. Фумина загоняли как зайца, с гиканьем и азартом. Он чудом уходил от военных, за отравленными часть по цеху. Бушлат съехал в сторону, он и -то, то и дело нарывили слететь с ног, а бесполезный рюкзак стучал по пояснице. Но Игорь и не думал сдаваться. Вот только никак не удавалось выскользнуть из ставшей ловушкой здания. Как только Фомин бросался к выходу, его маневр предугадывали и пресекали. Хорошо еще, что решили брать живым, а может, просто боялись рикошета. Когда в очередной раз рука преследователя царапнула по плечу, тщетно пытаясь схватить, Игорь понял, что больше так продолжаться не может. Ноги уже начинали наливаться свинцом, колени дрожали, глаза разъедал пот, и перед ним плыли разноцветные круги. еще чуть-чуть, и все будет кончено. Ведь надо всего-то выбраться наружу, до лесочком до железки, а там, эх, что придумать? Что? Иршочита конструкция транспортера выросла впереди словно по ушибству. Шальная мысль мелькнула и пропала, но тело словно само сообразило, как быть. Фомин прыгнул на металлическую перекладину, подтянулся, забросил ногу, прыгнул выше. Стой. Внизу щелкнул предохранитель карабина. Старая ферма из стальных уголков ходила ходуном, казалось, что вот-вот развалится, разломится, рухнет и похоронит под острыми обломками отчаянно карабкающегося человека. Но Игорю было не до фантазий. Он хватался, сдирая кожу за покрытые ржавчиной перекладины, бился коленями о металл, шипел, но лез вверх. Не сразу сообразил, когда что-то оглушительно бахнуло и что-то просвистело над головой. В ленту транспортера он вцепился как в родную, оттолкнулся, подтянулся и втащил себя на широкое полотно. Покачиваясь рыжую пыль, бросил по сторонам ошалелый взгляд. С высоты третьего этажа открывался контрастный черно белый мир, от которого тянуло холодом. Внизу метались военные, выкрикивая угрозы, а вдалеке, за пределами стен кондроббительного цеха, уходила в землю глубокое блюдо-карьера с торчащим пальцем экскаватора. А чуть левее отсюда не видно лесок. И план Б, если ничего не изменилось. Спускайся, скотина, обиженно крикнули снизу. «Идите в жопу. Смело откликнулся Игорь, но на последнем слоге один из роликов транспортера, на котором стояла нога, неожиданно пришло движение. Фомин поперхнулся, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, плюхнулся на задницу и стремительно поехал вниз, словно саночник с горы. Зарал от страха, боясь лететь с края ленты. Его закрутило, вынесло наружу, с красным экспрессом понесло вперед и вниз. Мир закрутился, встал на дыбы. Потом транспортер резко кончился, наступил краткий миг свободного полета. Хлёсткий удар по лицу, словно когтистой лапы мазанули поперёк. Что-то упругое сломалось под тяжёлым телом, вокруг хруст череп падающего снега. Спиной упал на что-то мягкое, и всё закончилось. «Твою ж налево. Мученчески простонул Фомин. но разлёживаться было некогда. Не до конца осознавая, насколько же ему повезло, парень полез прочь из ельников, который прилетел. Судя по всему, не ожидающей подобной выходки патрульной, на какое-то время потеряли Игги из виду. По крайней мере, он слышал их крики, рёв катающегося квадроцикла, но звуки оставались за спиной, не приближаясь. Впрочем, не стоило обольщаться. Рано или поздно, они возьмут след. Но черт возьми, куда делся Ряба? Проломившись сквозь обледеневший орешник, Игорь позволил себе пару секунд отдышаться, после чего заставил своё желающее упасть мягкий снег тела, совершить последний рывок. Выскочив из кустов, он забрался на невысокую насыпь. Обокатился торчащей деревянный столбы с полосоты поперечной, перевел дух. Где-то совсем недалеко за ломающиеся ветки. Долетели встревоженные голоса. И Они идут. Фомин отлепился от столба и как можно быстрее пошел к высокому сугробу, ощущая под ногами железные горбы рельсов. Нагнулся, подцепил еле заметный кусок высушенного брезента, ощущая под пальцами задубевшую фактуру ткани, и с усилием оттащил полок в сторону. Шумом съехал снег, брезин захрустел и покатился вниз по склону. Игры удовлетворенно выдохнул и позволил потрескавшимся от мороза губам растянуться в улыбке. Перед ним предстала старая дрезина с рычажным механизмом. На деревянных и стальных деталях серебрился иней, над белоснежным настам торчали полумесяцы колес, по мости не хватало пары досок. «Выноси, родная", с чувством произнес Фомин, крякнул и попытался столкнуть дрезину с места. Голоса патрульных приближались, Если слышались отдельные слова. Судя по этим словам, оновцы были очень злые. Но проклятая дрезина не сдвинулась с места ни на сантиметр. Колеса примерзли к стальному полотну. "Давай", сдавленно просипел Фомин, налегая грудью на тяжелую тележку и упираясь в разъезжающийся снег. Чуть не упал, вновь надавил плечом, попробовал раскачать. Дрезина скрипела, но сопротивлялась. Тогда Игорь решил прибегнуть к последнему методу. Напряжённо слушиваясь приближающиеся звуки преследования, он стал напротив первого колеса и расстегнул ширинку